Глава 10. Спустя несколько дней после того, как мы отразили нападение, я снова наведался на Крысиный остров. Колин снова ждал меня на пристани. Он похудел. Не постройнел, а именно похудел. Пока мы шли к зданию бывшей тюрьмы, мимо нас сновали крысы. Их больше развелось. Я посмотрел на валуны на берегу. В прошлый мой приезд они были белыми, но сейчас почернели, однако не потому, что их намочили волны, как я предположил, разглядывая берег с лодки, а от того, что на них сидели крысы. «По-моему, они ночью приплывают», — Колин проследил за моим взглядом. «Они боятся». «Чего же?» «Других крыс. На материке еда скоро закончится, и крысы начали пожирать друг дружку, поэтому более мелкие крысы бегут сюда». «То есть...» Друг дружку есть они не станут? В самом крайнем случае. Мы вошли в тюрьму, в ту ее часть, что была оборудована, как богатое жилище, похожее на средневековую крепость. Лайза ждала меня на площадке лестницы, ведущей на второй этаж. Она пожала мне руку. Прежде мы при встрече обнимались. После пандемии этот обычай стерся и правил этикета, и все же не прикасаться друг к другу мы старались не только поэтому. Отсутствие Эмми и Брэда словно сделало их чересчур настоящими. Лайза сослалась на дела и исчезла, а мы с Колином прошли в просторную, но скромно обставленную столовую и как раз вовремя, в противоположную дверь, выбежала на удивление крупная крыса. «Охренеть, какая огромная!» – удивился я. «Но это она от нас убегает, а не наоборот», – сказал Колин, но тут же вздохнул. «Хотя это, пожалуй, вопрос времени». Мы сели, а двое официантов положили нам на колени белые салфетки. Еду нам накладывали прямо из кастрюли. «На блюде подавать нельзя», — пояснил Колин. «Крысы повсюду, и стоит им увидеть еду, как у них все страхи исчезают. Они плодятся быстрее, чем мы успеваем их истреблять». Я взглянул на куски мяса в тягучем коричневом соусе. Разумеется, мясо принадлежало животным, которыми мы привыкли питаться, однако мысль мне в голову уже заронили — И дальше фантазию было не остановить. «Спасибо, что согласился приехать», — сказал Колин, у которого, похоже, тоже аппетита не было, учитывая все случившееся. «Ты напал на нас», — проговорил я, — «и убил одного из наших. А ты убил девятнадцать наших и держишь в плену моего сына». В предварительном заключении поправил его я, в ожидании справедливого судебного разбирательства. От государственных обвинителей ты узнал, что Бред предстанет перед судом, и все равно напал, потому что знаешь, его признают виновным. Ты ставишь себя превыше закона. А я думал, ты в закон не веришь. Нет, но ты-то утверждаешь, будто веришь, и упрекнуть человека можно только, когда он предал свои собственные принципы, а не чужие. Или когда у него вообще нет принципов. Колин едва заметно улыбнулся. Я понял, почему. Такие словесные перепалки мы вели в далекой юности. В дальнейшем развили это искусство, блистая в школьном клубе ораторов, а впоследствии прибегали к ним, когда моей работой стало оказывать сопротивление его через чур торопливому уму. Как обычно, последний укол остался заколенным. Не иметь принципов – это тоже принцип Уилл. Например, строго придерживаться убеждения, что никакие принципы не должны мешать жизни, твоей собственной и твоих близких. Я посмотрел на руки. Обычно они у меня дрожат, это началось примерно в то же время, что и пандемия, но теперь не дрожали. «Чего тебе надо, Колин?» «Мне нужны Бред и твоя вилла». Я не засмеялся и даже не улыбнулся. Я лишь положил салфетку на стол и встал. «Погоди!» Колин тоже встал и поднял руку. «Ты не знаешь, что я предлагаю». «У тебя, Колин, нет ничего, что мне понадобилось бы. Неужели тебе это не ясно?» «Тебе, может, и нет, Ахэйди и Сэму. Вдруг я способен дать им новую жизнь лучше этой? Шанс построить общество, в котором правит закон? Ты слышал про авианосец «Новые рубежи»? Отплытие уже скоро. И на борт он примет только 3500 человек. У меня есть три билета на этот корабль. За них я некоторое время назад целое состояние выложил». «Сейчас билетов уже не достать, сколько не предложи. В обмен на Брэда и Виллу я отдам тебе мои три билета». Я помотал головой. «Оставь свои билеты себе, Колин. Позволить Брэду избежать наказания, оскорбления памяти Эмми». «Смотрите-ка, а вот и наш великодушный Уилл Адамс, то есть главное это все-таки не принципы правового государства в масштабах человечества, а отомстить за собственную дочь». Это фигура речи Колин. Да и что бы я там ни думал, Хейди на такой обмен ни за что не пойдет. Женщины в таких вещах часто бывают прагматичнее нас, мужчин. Они прикидывают, что будет выгоднее, и смеются над нашей глупой зацикленностью на гордости и чести. Значит, мне следует дать ответ, опередив ее. Ответ нет. Когда Колин пошел проводить меня до лодки, крысы разбегались из-под наших ног довольно неохотно. «Ты не испугался, что я схвачу тебя и потребую обменять на Бреда?» Я покачал головой. «У нас существует договоренность, что если я не вернусь, никаким формам давления поддаваться нельзя. И хотя я не давал им никаких указаний, как в этом случае поступить с Брэдом, думаю, нам с тобой обоим понятно, что именно они сделают». Перед судом бы он тогда не предстал. Естественно, он все понимал. «Это из-за крыс ты хочешь отсюда переехать?» – спросил я. Колин кивнул. Бет заболела. Кажется, тифом. Возможно, потому, что ее крыса укусила. Мы испробовали все средства убить крыс так, чтобы самим не отдать концы. Ты знал, что у крысы людей ДНК на 97% совпадают? Однажды в мире появится крыса-человек. А может, уже появился. «На авианосце ее вылечат», – успокоил его я. Я слышал, что нескольким лучшим врачам страны дали скидку на билет. «Да», — сказал Колин, — «ты и впрямь хочешь лишить свою семью этих билетов лишь из-за какого-то принципа, который, ты и сам в курсе, в нашем крысином мире ничего не значит». Вместо ответа я шагнул с пристани в лодку и, развернувшись, смотрел, как фигура Колина становится все меньше. И тем не менее одна мысль не давала мне покоя. Я изучил Колина чересчур хорошо, Он ни за что не отпустил бы меня так легко, не имея он в рукаве козыря. Запасной план.